Глава 1. Западное побережье. Отряд Стюарта двигался по плато спокойно и равномерно. До населенных районов, обозначенных на карте, было около 400 километров, и шотландец намеревался добраться до цели за 10 дней. Запасов воды и продовольствия воинам должно хватить. Молодые, сильные, они легко преодолевали суточное расстояние. Лишь однажды группа попала в затруднительное положение. То ли из-за землетрясения, то ли из-за ядерной катастрофы в каменной равнине образовался новый гигантский каньон. О его существовании путешественники, естественно, не предполагали. Пришлось искать обход. На это ушло двое суток. Данная задержка не выбила пола из колеи. Погрешность в расчетах предусматривалась заранее. Привыкшие к жаре Рона и Олан чувствовали себя отлично, и только Крис начал понемногу сдавать. Сказывалась тяжелая ноша. На тринадцатые сутки Гетера обнаружила в расщелинах первую растительность. Жалкие низкорослые кустарники и бурые невзрачные лишайники привели наемников в неописуемый восторг. Они кричали, подпрыгивали, плясали, рискуя в любой момент рухнуть в пропасть. Вскоре плато стало понижаться. К вечеру следующего дня отряд достиг поросшей густой травой поляны. Чуть в стороне виднелся редкий лесок. Ужасы однообразной выжженной Сириусом пустыни закончились. Первым делом необходимо было решить проблему, мучившей людей жажды. Океан беспрерывно обрушивал на побережье огромные волны, но толку от них немного. Пить в таких условиях соленую воду равносильно самоубийству. Судя по карте, где-то поблизости находился поселок под названием Винстон. Именно туда группа и направилась. Воины шли очень осторожно, придерживаясь кромки высоких кустарников. Никто не знал, как встретят непрошенных гостей местные жители. Минули сутки, а деревня так и не появилась. Сигнал тревожный. Ведь путешественники надеялись пополнить у немейцев изрядно истощенные запасы. Ускоряя шаг, наемники двинулись вдоль океана. В 20 километрах от Винстона когда-то располагался город Линч. Увы, обнаружить его не удалось. А если сказать точнее, отряд не нашел людей. Странную загадку сумел разгадать Сатан. Англичанин заметил на берегу подозрительные песчаные холмы. Предпринятые землянами раскопки сразу прояснили ситуацию. Под слоем грунта воины обнаружили руины древних стен, века забвения, ветер и вода завершили уничтожение тосконских поселений. — Что здесь случилось? — удивленно спросил Олан. — Ведь южная часть материка от катастрофы практически не пострадала. Откуда столь чудовищное разрушение? Судьба — Судьба! — с горечью ответил полк. Люди не погибли в пламени ядерного пожара, беда пришла с другой стороны. Планета жестоко отплатила унимийцам за причиненную ей боль. Из-за колебаний почвы в океанах поднялись гигантские волны. Они прокатились по поверхности, смыв на западном побережье все города и деревни. Выжить удалось немногим. Стихия не оставила тосконцем шансов на спасение. Каковы наши дальнейшие планы? уточнила Гетера, садясь на торчащий из земли камень. «Пойдем на восток, к реке», произнес шотландец. Наверняка уцелевшие умийцы направились туда. Местная инфраструктура восстановлению не подлежит. Природа только-только обрела нормальный облик. 200 лет побережье представляло собой перепаханное поле. Груды камней, вырванные с корнем деревья, Огромный слой песка и миллионы гниющих человеческих останков. Вряд ли люди пытались обосноваться здесь снова. Предположения Стюарта полностью подтвердились. Береговая линия материка очень сильно изменилась. Ее очертания абсолютно не совпадали с изображением на карте. Там, где раньше был длинный мыс, теперь виднелся глубокий залив или наоборот. Существенно пострадал и ландшафт местности ровные поля кражи превратились в сплошные непроходимые заросли кустарника а прекрасные сады плодовых деревьев в мертвые солончаки после ночлега и короткого обсуждения возникшей проблемы наемники двинулись на северо-восток войны теперь шли по запасному маршруту главная трудность почти опустевшие емкости с питьевой водой это грозило отряду гибелью К счастью, интуиция Мэллоун не подвела, а обнаружила в лесу родник. Чистая, прозрачная, холодная вода буквально сводила зубы, однако оторвать от источника никого не удавалось. Казалось, что люди никогда не утолят жажду. Организм постепенно насыщался, разум светлел, а мышцы наливались силой. Тонкий ручеек убегал куда-то на запад и через несколько километров впадал в гигантский океан. Так и человек. Когда он один, все его достоинства и недостатки отчетливо видны. Скрыть ум или глупость, доброту или злобу, великодушие или черствость совершенно невозможно. Но стоит человеку влиться в общество, в толпу, и его индивидуальность уже никому не разглядеть он превратился в мелкую, безликую часть единого целого. Группа прошла еще около 50 километров. Лес оборвался как-то странно и неожиданно. Перед путешественниками раскинулось огромное поле кражи. Дальнюю границу посевных площадей рассмотреть так и не удалось. Кое-где виднелись головы людей. Крестьяне работали, невзирая на удушающую жару. «Вот и добрались» усмехнулся Крис. «Что дальше?» «Проведем разведку», – пожал плечами Пол. «Думаю, мы сумеем разговорить тосконцев. Я не сторонник жестких мер, но личная безопасность гораздо дороже. В случае угрозы нападения снова укроемся в лесу». «Согласен», – коротко ответил англичанин. Низко пригибаясь к земле, воины начали подбираться к унимийцам. Время от времени наемники приподнимались и корректировали направление движения. Минут через 15 путники достигли цели. Дружно выскочив из колосьев, путешественники направили оружие на местных жителей. Перед ними была обычная крестьянская семья. Две женщины срезали серпами урожай, а мужчина и мальчик лет 12 относили снопы на большую телегу. Судя по отсутствию впряженных животных, потащат ее они сами. Чуть в стороне находилась узкая проселочная дорога. Увидев вооруженных людей, тосконки испуганно вскрикнули, уронили серпы на землю и бросились к главе семейства. Мужчина выхватил из-за пояса длинный нож и занял оборонительную позицию. Ни он, ни его сын не трогались с места, ожидая дальнейшего развития событий. «Кто вы?» — наконец спросил унемеец. «Листонцы?» «Нет», — отрицательно покачал головой Стюарт. «Мы путешественники. Наш корабль попал в шторм и затонул. Из всей команды уцелели лишь четверо». «Понимаю», — вымолвил крестьянин. «Океан — это безжалостное, ненасытное чудовище. В деревне есть человек, который лет десять назад нанимался в рыбаки, Он много порассказал об ужасах стихии. Люди стараются не ходить на побережье. Там нет ничего интересного. Спорный вопрос, улыбнулся Сатан. У каждого своя точка зрения. Сейчас группу волнуют совсем иные проблемы. Для начала ответьте, как называется ваша страна и угрожает ли нам здесь что-нибудь. Вы находитесь на территории графства Порлинского, произнес тосконец. Мы иногда конфликтуем с северным соседом, графом Листонским, но недавно правители заключили мирный договор. Признаюсь честно, я плохо разбираюсь в политике. Дело крестьянина выращивать хлеб, чем моя семья и занимается. Слава богу, налоги в стране сносные и люди с голоду не мрут. Кровопролитные сражения проходят где-то далеко. Не знаю даже, как выглядят солдаты противника. Мужчина замолчал, внимательно посмотрел на чужаков и с сомнением в голосе заметил. «Вид у вас чересчур воинственный. С одной стороны, хорошо. Лесные бродяги не решатся напасть на вооруженный отряд. С другой, чужаками наверняка заинтересуются шерифы губернатора. В последнее время в графстве развелось слишком много преступников. А в остальном сложности вряд ли возникнут». «Если, конечно, не начнете промышлять грабежом и разбоем. С подобными мерзавцами разбираются быстро. В каждой деревне есть хорошая виселица, и, поверьте, она долго не пустует». «Намек ясен», — рассмеялся шотландец. «Но нас это не касается, мы честные люди. Хотелось бы знать, что за деньги ходят в стране». «Разные», — пожал плечами у немец. «Медные, серебряные, золотые». Впрочем, обрабатывая землю, сильно не разбогатеешь». Олан снял с плеча рюкзак, достал один из трех полукилограммовых слитков золота, показал его тосконцу и спросил. «Это дорого стоит?» От изумления у крестьянина пропал дар речи. Бессмысленно хлопая глазами, мужчина не знал, что и сказать. «Безумно дорого!» — с трудом выдавил унемеец. «С таким сокровищем можно безбедно жить целый год». «Как раз то, что нам нужно», — удовлетворенно проговорил Пол. «Насколько я понимаю, слиток надо обменять на реальные деньги. Не пилить же его самим». «Совершенно верно», — подтвердил тосконец. «Но, смею вас уверить, в нашей деревне сделать это не удастся. Пожалуй, лишь ростовщики Порлана смогут выдать сразу требуемую сумму». «А город далеко?» — спросила Мэлоун. «Около ста километров», — ответил крестьянин. «Примерно три дня пути. К сожалению, на дорогах сейчас лютуют разбойники. Торговцы постоянно жалуются на нападения. Им приходится дожидаться сопровождения. Для охраны колонн граф даже выделил солдат». «Ясно», — кивнул головой Стюарт. «Похоже, мы попали в довольно непростую ситуацию», — вымолвил Крис. Обладая немалым богатством, отряд не в состоянии его реализовать. А я, черт подери, ужасно хочу есть и пить. Неужели здесь нет никакой таверны? Оставим залог. Какой? Поинтересовалась Рона. Оружие? Не знаю, раздраженно произнес англичанин. Но я не собираюсь умирать от голода со слитком золота за пазухой. Это по меньшей мере глупо. Не надо ругаться, господа. Вмешался в разговор земледелец. «Я не очень богат, однако кое-какие сбережения у меня есть. Могу обменять их на небольшой кусочек слитка. Как его продать – мои проблемы. Вам полученных денег вполне хватит на хороший обед и дорогу до столицы». «Отлично», – мгновенно согласился Сатан. Унемец что-то тихо сказал женщинам, и они вновь приступили к работе. Вскоре к ним присоединился и мальчик. Сам же крестьянин впрягся в тележку и потащил ее к выезду на дорогу. Воины неторопливо двинулись следом. Положа руки на автоматы, путешественники внимательно осматривали окрестности. Всюду шел активный сбор урожая. И лишь теперь наемники поняли допущенную ошибку. В поле трудились сотни тосконцев. Люди работали низко согнувшись, и потому их не было видно. Жизнь хлебороба нелегка. Расстояние до деревни отряд преодолел примерно за полчаса. Посевы кражи резко оборвались, и перед воинами выросли ряды скромных крестьянских домов. Плохо обтесанные бревна, соломенные крыши и крошечные, едва пропускающие свет окна. О существовании стекол здесь давно забыли. Вместо них на рамы натянуты пузыри конов. Как это ни прискорбно, но цивилизация у Нимы откатилась до уровня развития дикой земли. Мужчина миновал три первые строения, повернул в переулок и остановился у неказистого старенького дома. Сразу видно, что он не раз передавался из поколения в поколение по наследству. Откатив тележку к сараю, тосконицу услужливо открыл дверь перед чужестранцами. Сразу бросилось в глаза отсутствие замков. С ворами в графстве не церемонились, да и красть, по сути дела, у бедняков нечего. Убогая деревянная мебель, домотканные занавески, на полу грубая циновка, а на полках невзрачная глиняная посуда. Путешественники уселись на ближайшую лавку. Достав из рюкзака слиток, Крис принялся отпиливать от него маленький кусочек. Хозяин на пару минут ушел в соседнюю комнату. Он вернулся с маленьким кожаным мешочком в руках. Алчно смотря на золото, у трясущимися пальцами высыпал деньги на стол. Бедняга очень рисковал. Незнакомцы ведь вполне могли оказаться обычными бандитами. Тем не менее, желание разбогатеть пересиливало страх. «Это все, что у меня есть», — со вздохом произнес крестьянин. За долгие годы тяжкого труда тосконец сумел скопить 10 мелких серебряных монет и около 30 медных. Они имели неаккуратные, небрежно обрубленные края. Лишь в весе серебряных денег сомневаться не приходилось. На одной стороне было отчеканено изображение правителя государства. Так как монеты запускались в оборот не в одно время, барельефы оказались разными. Зато обратная сторона всегда выглядела одинаково. Огромная птица с короной на голове держала в лапах обнаженный меч. Миролюбивостью герб графства явно не отличался. «Каково соотношение монет?» — спросил Стюарт, сгребая деньги к себе в карман. «В одном серебряном деларе двадцать медных», — пояснил немец, с испугом поглядывая на шотландца, забравшего его богатство. «Значит, в золотом столько же серебряных», — уточнила Гитера. В ответ хозяин лишь утвердительно кивнул головой. Бедняга уже начал сомневаться в благополучном исходе сделки. Но тут англичанин закончил работу и небрежно бросил на стол кусочек желтоватого металла, примерно в двадцать граммов. «Хватит?» — спросил Крис. «Конечно!» — радостно воскликнул тосконец. «Тут гораздо больше, чем я отдал вам!» «Бери, бери», — снисходительно усмехнулся Сатан. «Будем считать это платой за информацию. Мы здесь совсем чужие и ничего не знаем. Твоя помощь оказалась как нельзя кстати». «Премного, при примного — зачистил земледелец, низко кланяясь чужакам. «Вы помогли моей семье выбраться из нищеты. Как же мало порой людям надо для счастья», — с горечью вымолвил Пол. Расскажи лучше, где располагается таверна. Мужчина немедленно приступил к объяснению, не забыв при этом спрятать золото под рубаху. Заведение находилось недалеко от дома у немийца. Впрочем, крестьянин сразу предупредил, что хозяин таверны отъявленный негодяй и пройдоха. Пьяных посетителей он бессовестно обирает до нитки. Шериф закрывает глаза на его бесчинство получая от мерзавца большую мзду. Подобное поведение блюстителя порядка ничуть не удивило путешественников. В маленьких поселениях это довольно частое явление. Воины направились к выходу, а тосконец поспешно метнулся к лавке, на которой отчетливо виднелась золотая пыль. Схватив глиняную миску, крестьянин начал быстро собирать в нее оставшиеся частицы драгоценного металла. Уже в дверном проеме шотландец обернулся и негромко сказал «Еще одна просьба, не болтай лишнего соседям». Земледелец поднял голову и иронично усмехнулся. Он и сам прекрасно понимал, что в его интересах держать язык за зубами. Путники вышли на улицу и стремительно зашагали на восток. Именно там размещалась таверна. Голод и жажда подгоняли людей. Наемники уже давно не ели досыта. Все население деревни работало в поле, и потому прохожие попадались крайне редко. Вскоре Крис заметил впереди большое крепкое строение. Над дверью была прибита невзрачная табличка. «Признаки цивилизации», скептически произнес англичанин. В отличие от крестьянских домов, заведение имело стекла на окнах, и довольно сносную мебель. Во всяком случае, нищета и отсталость здесь не так явно бросались в глаза. Помимо невысоких длинных столов и деревянных скамеек, в помещении находился мягкий диван, три потертых кресла и полтора десятка пластиковых стульев. Жалкие предметы быта, доставшиеся у немийцам в наследство от могущественного государства. Воины внимательно осмотрелись по сторонам, и заняли место в самом углу. Они старались вести себя как можно незаметней. Посетителей оказалось немного. В центре недалеко от стойки обедали двое немолодых мужчин. Судя по одежде, тосконцы не испытывали недостатка в средствах. Один носил высокие кожаные сапоги, серые узкие брюки и короткую куртку из плотного материала. Из-под нее торчал край ремня, на котором висела кабура. Сразу стало понятно, что местные жители хорошо знакомы с огнестрельным оружием. Второй у немец на фоне крестьян выглядел еще более необычно. Белые широкие штаны, голубая просторная рубашка с короткими рукавами и легкие, начищенные до блеска туфли. Скорее всего, это и есть представители местной власти. Чуть в стороне от мужчин у окна расположилась шумная компания из шести человек. Их одежда отличалась немыслимым разнообразием. Домотканные рубахи, истрепанные комбинезоны, бриджи и даже пиджаки от некогда дорогих костюмов. Ни о каком вкусе говорить не приходилось. У всех тосконцев на поясе висело оружие, в основном топоры и короткие мечи. Впрочем, Мэлоун сразу заметила два арбалета, укрытые от лишних глаз плащом серого цвета. В любой момент они могли быть пущены в ход. Четверо у сидевшие возле дальней стены, особого интереса не представляли. Ремесленник в грязном фартуке утолял жажду, а группа торговцев о чем-то тихо беседовала. Посетители заведения большого достатка не имели, но и не бедствовали. Свалив рюкзаки под стол, путешественники удобно устроились на широких скамьях. Автоматы наемники положили рядом с собой. Ослаблять бдительность нельзя ни на секунду. Вскоре появился невысокий полный мужчина с выбритым до синевы массивным подбородком. Тосконец с нескрываемым любопытством разглядывал чужаков, особенно рукояти их мечей, торчащие из-за спин. Ни такой формы, ни такого оружия хозяин таверны раньше не видел. «Что желаете?» вежливо спросил унемеец. «Хорошо поесть и выпить», – мгновенно отреагировал Сатан. «Это будет дорого стоить», – вымолвил тосконец. «Сколько?», – бесстрастно уточнил Стюарт. «Четыре мясных блюда, хлеб, овощи, фрукты, вино». Лукаво рассуждал слух мужчина, загибая пальцы. «Никак не меньше двадцати медных деларов». По интонациям голоса и бегающим глазам земляне догадались, что Хапуга запросил двойную, а может и даже тройную цену. На его счастье воины торговаться не собирались. Шотландец достал из кармана серебряную монету и небрежно бросил ее на стол. «Достаточно», — иронично, но твердо сказал Пол. Унемеец жадно схватил деньги и лебезя утвердительно закивал головой. «Сейчас все будет готово»,